Начиная думать о земном, он сразу поднимает мысленный взор к небесному миру, чтобы через этот небесный бинокль глядеть на землю с небесным фонарем, освещать людей и события на земле. Иначе говоря, он не может и помыслить без молитвы, не может монах в размышлениях о характерах людей и происходящих среди людей не соединить в единую мысль, Небесное и земное. Поэтому все монашеские размышления, молитвенные размышления, небесно-земные, такими мыслями были и мысли Милешевского старца-монаха. После долгих размышлений о случае с горбатой Юлией он сказал вслух, «Нет-нет, своими силами я не смогу помочь ей». Хуже всего то, что она потеряла веру и даже стала цинично хулить Бога. Но если она не осознает этого, то как безбожница убьет этого несчастного, а потом и себя, то этим она еще может спасти его от ада, но себя погубит навеки. Здесь я не могу помочь ей, но только ты, Всевышний Боже, сказав это... Старец взял псалтирь и начал читать. После всякой кафизмы, а псалтирь поделена на двадцать кафизм, он опускался на колени и произносил свои молитвы исключительно за рабу Божию, грешную и Молитвы эти изливались из самого старческого сердца и орошались слезами. После первой кафизмы он вознес Богу следующую молитву «Господи, великий и страшный, наказующий и милующий, дабы этим наказанием или помилованием спасти людей, спаси грешную рабу Твою, Иулиану, отгони от нее сатану, который омрачил ее ум в отношении Тебя, того которого благословляет все ангельское воинство, ибо не может чистый и здравый ум отрицать или хулить Тебя, но только омраченный. Даже великое солнце покрывается мраком, когда месяц встает между ним и землею. Так и мрачный сатана встал между ее душой и тобою, и душа ее находится во мраке, в котором она тебя не видит, щедрый, милостивый, многомилостивый, долготерпеливый Господи, смилуйся над рабой Твоей, Юлианной, просвети ум ее, Умири сердце ее, а за ее духом твоим святым, дабы в покаянии познала она и прославила тебя единого истинного Бога и Спаса нашего. Такие и подобные молитвы возносил старый духовник за Иулиану после всякой кафизмы. Завершив чтение псалтири, он прочел еще и покаянный канон при Святой Деве Богородице. Сараевские петухи на многочисленных огородах пропели зарю, когда усталый молитвенник опустился на постель. Глава третья. Дни и перемены. Горбатая Юлия не знала, что Калистрат отложил венчание. Она пришла на литургию. И заняла место возле правого клироса, поскольку знала, что на венчании жених стоит перед алтарем с правой стороны от невесты. В правой руке под одеждой она держала пистолет. Она ни разу не перекрестилась. Лицо ее было мертвенно-бледным. Отец-калистрат все это заметил. Только по окончании службы девушка узнала, что венчание отложено. От нервного напряжения Юлия сильно изнемогла, и поддерживаемая няни, едва добралась до выхода из церкви. Сознание у нее помутилось, и как только ее привезли домой, она рухнула в постель.